Глава 26 Перед отъездом мне оставалось сделать еще кое-что, и я предложил Делии покататься по окрестностям. Мы выехали из города, и по обеим сторонам дороги потянулись конюшни и амбары, ячменные поля и пологие холмы. Она откинула голову назад. «Куда мы направляемся?» «Увидишь». Большую часть дня мы просто ездили вокруг города, ее рука лежала в моей руке, мы смеялись и болтали о концертах. А помнишь, когда? как насчет того парня? О чем мы думали? О членах группы, о порванных гитарных струнах, о Бейфелевой башне, Биг Бене, Статуи Свободы и бухте Сан-Франциско. Когда Делия чувствовала себя по-настоящему уютно в присутствии другого человека, Она имела привычку напевать про себя. При этом она сплетала воедино разные мелодии. Некоторые из самых прекрасных песен, какие мне приходилось слышать, вообще не были песнями. Я был уверен, что она даже не осознает, как это делает. Большую часть дня она накручивала волосы на указательный палец и пела. На смену беспокойной, хрупкой девушке, с которой я встретился в Раймоне, Пришла лучезарная женщина, сидевшая рядом со мной. Я привык к ее присутствию, к ее нежности, к ее прикосновениям, даже к ее запаху. Иногда, когда мы были вместе, я просто закрывал глаза и дышал. В тот вечер я привел ее на ужин в мое любимое местечко, мыльный шницель. Когда мы подошли к стойке, я сказал, что сам сделаю заказ». Делия любила сюрпризы, поэтому она улыбнулась и направилась к столику. Себе я приготовил сэндвич с луком, перцем и острой горчицей. Для нее я заказал сэндвич с капустой, луком и тем странным сыром, который отдает тухлятиной. Я выложил сэндвич на тарелке, взял салфетки и два бокала и устроился рядом с ней за угловым столиком, рядом со стеклянной перегородкой, за которой мы могли смотреть, как моют и полируют Мерседес Сэма. «Ого, это нечто особенное», — сказала она, когда попробовала сэндвич. «Куда ты меня привел?» Я рассказал ей историю про старика в зеленом Кадилаке. Каждую неделю он приходит сюда, он по-прежнему ее любит. Я взял ее ладонь в свои руки. «Ди, сейчас наша жизнь прекрасна». Нам подают весь мир на серебряной тарелке, но я знавал времена похуже. Я видел хорошее и плохое. Я знаю, что такое одиночество и знаю... Прости, у меня неважно получается, но я пытаюсь сказать вот что. Я не знаю, что произойдет в будущем. Я не могу много обещать и не знаю, чем все это закончится. Но, как и тот старик в зеленом кадиллаке, я знаю, что буду еще долго... Очень долго любить тебя. Через шестьдесят лет я буду сидеть здесь, заказывать все те же ужасные хот-доги и смеяться вместе с тобой, смотреть, как ты накручиваешь волосы на палец и слушать твои колыбельные. Я положил кольцо на ее ладонь. Я дарю тебе это кольцо и все, что у меня есть. Все, что у меня будет. Я дарю тебе свою песню. Я надел кольцо и на палец. «Ты споешь ее для меня?» Следующая неделя прошла очень весело. Сэм изображал бурную радость и даже устроил ужин в честь нашей помолвки у себя дома. Но я был начеку. Он уже давно играл на этом поле и никогда не проигрывал. Он каждый раз подтверждал это впечатление, когда я входил к нему, поэтому я держал глаза открытыми. Утром в понедельник мы отправились в студию звукозаписи вместе с полным составом группы. К вечеру четверга мы записали семь из восьми песен. Делия ликовала, и Сэм выглядел вполне довольным. Все согласились с тем, что мы закончим в пятницу, а в выходные будем слушать пробы и решим, что нам нравится больше всего». Когда мы завершили работу в четверг, Сэм заказал барбекю и накрыл возле заднего крыльца стол. Все, кроме меня, ушли из студии. Я хотел перетянуть струны на Макферсоне Дели, чтобы гитара с новыми струнами могла отлежаться ночью и была готова к следующему утру. Я влюбился в эту гитару. Проблема заключалась в том, что мне нужны были струны. Я открыл футляр, но ничего кроме самой гитары не нашел. Конечно, я мог получить все необходимое у Рикса, но он находился в часе езды, и кроме того, я рассчитывал, что и у Сэма что-нибудь найдется. В конце концов, это была студия звукозаписи, поэтому я стал открывать ящики и шарить в шкафчиках. Вдоль стены располагались хранилища для инструментов, выполненные по определенному стандарту. Каждый инструмент находился в своем шкафчике или выдвижном ящике в зависимости от размера. Здесь было все. От электрических скрипок до банджо и мандолин Гибсон и электрогитар Фендер и Гибсон. Вдоль одной стены хранились гитары Мартин, а вдоль другой Макферсон. Хотя Сэм мне не нравился и я не доверял ему, но у нас было нечто общее – страсть к хорошим инструментам. Всю неделю мы были так заняты, что у меня не оставалось времени поиграть на них. Я стал выдвигать и задвигать ящики в надежде, что рядом с одной из гитар окажется дополнительный набор струн. Ничего подходящего. Напоследок я открыл один из больших шкафов, где хранилось все, чему не нашлось отдельного места. Музыкальные стойки, коробки с электрооборудованием, чучело головы оленя, пенопластовые накладки, упаковочные материалы. В глубине были сложены футляры от всех гитар, Я отодвинул стойки и начал открывать футляры, но не обнаружил никаких струн. Я сел. Ты хочешь сказать, что в одной из самых известных студий в Нэшвилле не найдется набора обычных струн для гитары? Офис Сэма представлял собой отдельное двухэтажное здание, располагавшееся в 50 футах от студии и соединенное с ней извилистой дорожкой, Внизу находился конференц-зал, а на втором этаже его рабочий кабинет. Я прошел по вымощенной каменными плитами дорожке, обнаружил, что дверь не заперта, и вошел внутрь. Я заглянул в зал, обшитый панелями из ядровой сосны, потом поднялся в кабинет по открытой лестнице. Если дом Сэма был похож на музей, то офис Сэма был его личным залом славы. Мягкая кожа, светильники, вмонтированные в стены и потолок. Дубовый стол, занимавший половину комнаты. У стены резной кипарисовый стол для совещаний с 12 стульями с каждой стороны. Оружейный сейф, скромно стоящий в углу. На каждой стене, где он разместил свои наиболее ценные трофеи, было смонтировано индивидуальное освещение. Фотографии с президентами, больше дюжины Грэмми, Два «Оскара» за вклад в создание разных саундтреков. Интересно, что нигде не было фотографий жен или детей, или рисунков его внуков. Все было сосредоточено исключительно на Сэме. Присмотревшись, я заметил, что он всегда находился в центре каждого снимка. Эта комната буквально дышала нарциссизмом. Дверь за столом вела в более скромную гостиную с парой кожаных кресел, Она была похожа на личную музыкальную комнату или на то место, где он хранил самые любимые инструменты. Задняя часть стены была в основном застекленной и выходила на пастбище с конюшней. Чудесный вид. У боковых стен стояли стеклянные витрины с тремя гитарами. Справа две электрические гибсон и фендер, справа одна акустическая – Я не видел никаких причин, почему Сэм их так выделил. Памятных табличек и надписей не было. Я с легким интересом осмотрел электрогитары. Какой мужчина, в чем сердце живет ребенок, не любит хорошую электрогитару? Но потом мое внимание привлекла пожелтевшая еловая крышка и головка грифа акустической гитары, имевшая явное сходство с Мартином. Я включил верхний свет, и у меня едва не подкосились колени. Джимми! Я стоял и смотрел. Мое дыхание затуманивало стекло. Витрина была заперта, поэтому я провел пальцами по боковой окантовке и нашел маленький ключ, который подходил к замку. Я повернул ключ и поднял стекло. Джимми выглядел неповрежденным, и вроде бы... «Им почти не пользовались. Я бережно снял его с подставки и пробежал пальцами вверх-вниз по грифу и головке, как Хелен Келлер, подставившая пальцы под струю воды на водокачке волобами. Примечание. Хелен Келлер. Годы жизни 1880-1968. В детстве лишилась зрения и слуха. Когда ее учили языку жестов, она осознала связь между действием и смыслом, подставив руку под струю воды» впоследствии она научилась говорить, получила высшее образование и стала писательницей и видной общественной деятельницей, конец примечания. Несколько лет назад я изобрел свой метод перетяжки струн на гитаре. Когда я надежно закрепляю конец струны во втулке задней перемычки, то дважды оборачиваю струну вокруг колка, потом пропускаю свободный конец под этими витками в отверстие колка, Потом натягиваю и настраиваю струну. Это значит, что когда я поворачиваю колок, то напряжение удерживает струны еще крепче, что позволяет гитаре дольше сохранять настройку, по крайней мере, я так думал. Многие парни поступали таким образом. Мой метод немного отличался тем, что по окончании работы я начисто обрезал торчащие концы струн, чтобы они ни за что не цеплялись. Другие обычно оставляют болтающиеся концы. Я провел пальцами по колкам, струны были обрезаны ровно. Судя по их тусклому оттенку, ровным концам и расстоянию до грифа, можно было прийти к выводу, что на гитаре уже давно не играли, то есть Сэм каким-то образом приобрел Джимми, поставил гитару здесь и забыл о ней. Это означало, что он не имел намерения играть на ней, он просто хотел, чтобы кто-то другой не мог этого делать. И этим кем-то был я. Джимми стал его очередным трофеем. Я ощупал струны, и хотя они уже утратили жизненную силу, Джимми ничуть не изменился. Его глубокий, сочный, резонирующий звук вернулся к жизни, и перед моими закрытыми глазами развернулось слайд-шоу воспоминаний. Отец, выходивший на сцену из шатра или гулявший среди ясеней, Долгие часы, когда я играл на гитаре, развалившись на заднем сиденье, пока отец и Биг Биг слушали и учили меня разным приемам. Некоторые воспоминания были зернистыми и черно-белыми, другие цветными и даже объемными, и все они были связаны с узами моей души. Я повернул Джимми, поднес головку грифа к тусклому свету и прочитал слова, выгравированные моей мамой. Когда она подарила Джимми отцу в день их бракосочетания. Для меня Джимми был не просто клееной деревяшкой со струнами. Много ночей я проспал в обнимку с его грифом. Он был моим плюшевым мишкой, шепотом моей мамы, руками моего отца, моим вектором гравитации, а теперь он был моим билетом домой. Я ощутил закипающий гнев, откуда Джимми появился у Сэма, когда это случилось, как долго гитара находилась у него, почему. Или он сам ударил меня по затылку, или же все же кого-то нанял для этого грязного дела. У меня было очень много вопросов, но я понимал, что если начну задавать их, если вообще проявлю какой-то интерес к одному из наиболее ценных трофеев Сэма, то Джимми исчезнет, и я больше никогда его не увижу. Что делать? Мне оставалось либо украсть Джимми, либо застать Сэма в его офисе, объясниться с ним и забрать Джимми у него на глазах. Но я должен был сделать все это таким образом, чтобы не помешать записи нашего альбома и не повредить карьере Делии. Я помнил свою драку со школьным хулиганом, И был бы рад повторить это, но если я вышибу зубы Сэму, это повредит Делии. Я должен был включить голову, а не кулаки. Я должен был найти замену для Джимми и незаметно обменять гитары. Тогда Сэм не скоро об этом узнает.